Глава 18 Никакого сообщения София не получила, поэтому ждала Алису во дворе, надеясь, что девочка еще не успела проскочить мимо них, если, конечно, вообще здесь появится. Не следовало исключать вероятности, что Катя и вовсе сюда не собиралась. София не знала до конца, чего хочет тот, кто поселился в бабке, и как пройдет весь процесс. Поэтому продолжала стоять во дворе, и во все глаза смотреть вокруг, просто на всякий случай. Алиса все не возвращалась и не возвращалась. Конечно, в любом другом случае Софи отправилась бы осматривать дом сама. У нее было больше опыта, больше знаний. Она хотя бы примерно представляла, как действовать в экстренной ситуации. Но сейчас она хотела, чтобы это сделала Алиса. Когда силой хлопнула входная дверь, София обернулась, понимая, что что-то случилось. Не стала бы Алиса производить столько шума, даже если бы каким-то образом и оказалась в доме. Это и была не Алиса. Это был потрёпанный, в порванной рясе и с большим кровоподтеком на лбу отец Дмитрий. Увидев Софи, он рванул к ней. «Софи, срочно!» Задыхаясь, закричал он издалека. «Срочно! На въезде километрах в двух, на перекрестке стоит крест! Срочно привезите мне оттуда земли! Быстрее, Софи, быстрее!» Уговаривать Софи дважды не пришлось. Она вскочила в машину, включила заднюю передачу и, рискуя шибить столбики у ворот, выехала со двора. Она опомнила тот крест на перекрестке. Мозг давно научился фиксировать такие вещи. Значит, в доме все пошло не по плану. Если только вообще есть план в обряде экзорцизма. Каждый раз все проходит не так, как раньше. И то, чтобы Софи была таким уж экспертом, но повидала за время работы на Леона немало. До перекрестка она долетела за считанные минуты, выскочила из машины, едва ли не на ходу, просунула руку между штакетинами небольшого забора, зачерпнула с земли и прямо с этой землей в руке вернулась в машину. Хорошо, что на город уже спустилась ночь, иначе у того, кто это увидел бы, могли бы возникнуть вопросы. Впрочем, София с ними разобралась бы. Когда она вернулась во двор, Отец Дмитрий ждал ее на прежнем месте, нетерпеливо подпрыгивая. Увидев Софи, он схватил ее за руку и потащил за собой в дом. Картина, открывшаяся перед ней, была поистине ужасающей. Леон лежал на полу, не подавая признаков жизни. В таком же состоянии находилась и девочка. Бабка стояла в центре комнаты, раскинув руки в стороны, и хохотала. А Алиса перед ней извивалась от боли, хватаясь руками за горло, И тщетно пытаясь вдохнуть. Бросай! Закричал рядом отец Дмитрий. Бросай в нее землю! А сам открыл книгу и принялся, нараспев, что-то читать, пытаясь перекричать хохот старухи. Софи подскочила к Людмиле, стараясь не думать о том, что видит и делает, и швырнула в нее землю. Хохот старухи резко оборвался. В секунду в комнате стояла страшная мертвая тишина, нарушаемая лишь чуть истеричным чтением непонятных слов священникам. А потом старуха вдруг прижала ладони к ушам и закричала. Крик был таким сильным, что, должно быть, его услышала полгорода, не говоря уже о ближайших домах. Сильным, но недолгим. Несколько секунд спустя старуха потеряла сознание и упала на пол, больше не шевелясь. Перестала корчиться рядом и Алиса, но София с ужасом поняла, что вдохнуть ей так и не удалось. Отец Дмитрий продолжал читать молитву, зная, что останавливаться не закончив опасно. Даже если кажется, что демон повержен, это не так. Он был опытным экзорцистом. Он давно научился не доверять демонам, не обманываться их слабостью. Надо закончить, надо дочитать до конца, даже если мир вокруг рушится. Но мир не рушился. Мир замер в полной тишине. И в этой тишине Софи отчетливо понимала, что Алиса не дышит. Рядом послышался какой-то шорох, и краем глаза Софи увидела, что Леон пришел в себя. С трудом приподнялся на одной руке, обвел взглядом комнату и, увидев Алису, пополз к ней, сел рядом, перевернул лицом вниз, обхватил ее одной рукой за плечи, второй за лоб, приподнял голову над полом, на нее, теперь на нее, подсказал отец Дмитрий. На секунду прервав чтение. Софи непонимающе посмотрела на него. Ну уже, Софи, выдохнул рядом Леон, и тогда она поняла, что от нее требуется. С ужасом посмотрела на свою руку, в которой не осталось земли. Предупреждать же надо, что придется разделить землю на двоих. Софи подскочила к Алисе, силой принялась бить одной рукой по ладони другой, стряхивая последние крошки. Черная пыль посыпалась сверху на Алису, но этого было мало. — Слишком мало. — Давай, давай, — сквозь зубы приговаривал Леон, едва заметно потряхивая Алису за плечи. — Борись, ты сможешь, давай. И лишь полминуты спустя это подействовало. Алиса резко вдохнула, закашлялась, уперлась ладонями в пол, приподнимаясь и вместе с кашлем из ее рта полилась отвратительная черная жидкость. — Значит, успела нахлебаться тьмы. София раньше такого не видела, но Влад как-то в подробностях рассказывал. Поэтому Леон и не любит, когда на отчитке присутствуют посторонние. Особенно такие, как Алиса, восприимчивые. Идеальные вместилища для тьмы. Почти такие, как сам Леон. Только Леон умеет защищаться. А если и наглотается, то знает, как избавиться. Последняя черная жидкость вылилась изо рта Алисы, впиталась в пол, исчезая. Алиса снова глубоко вдохнула и отключилась. Обмякла в руках Леона, но теперь уже дышал. Леон осторожно положил ее голову на пол, ошалело огляделся и с трудом произнес: Заканчивайте тут, и везите нас домой. После этого лег рядом с Алисой и закрыл глаза. Отец Дмитрий, все еще возбужденный произошедшим, сказал: Софи, заберите девочку, она не пострадала, и ждите в машине. Я закончу. Катя как раз начала шевелиться. Софи поспешила к ней, помогла подняться, и пока девочка не огляделась вокруг и не начала задавать вопросы, вывела ее из дома. Теперь следовало позвонить Владу. Одна она здесь не справится. От осознания того, что она едва не натворила, руки дрожали. А тошнота к горлу подкатывала такая сильная, что ей с трудом удавалось сглатывать мерзкий ком. Последнее, что Алиса запомнила четко, это чернота, расползающаяся прямо над ней, и звук двигателя автомобиля, на котором сбегал с неудавшегося обряда экзорцизма отец Дмитрий, и ее собственная мысль о том, что это конец. Но нет, предстоящая смерть ее не напугала. Вместо этого она отстраненно подумала, что денег выплаченных по контракту матери хватит не только на новую коляску для Дианы, но и на ремонт в квартире который там уже давно нужен. А потом тьма ринулась на нее, и больше Алиса ничего не запомнила, что было бы, конечно, вполне объяснимо, если бы она умерла. Но она каким-то чудом выжила, потому что, придя в себя, почувствовала такую слабость, будто из ее тела вынули не только все кости, но и мышцы. Остались только кожа и мозги, чтобы думать и понимать всю бесперспективность ее нынешнего положения. Она медленно открыла глаза, Огляделась, насколько это было возможно, не поворачивая голову. Рассмотреть ничего не смогла, потому что в глаза бил слишком яркий свет, от которого хотелось зажмуриться. Перед ней был светло-голубой потолок и такие же стены, из чего Алиса сделала вывод, что она в больнице. Обычной или в волчьем логове понять было сложно. Да и ей не хотелось. Сил не было. В следующий раз она пришла в себя, когда ее кто-то позвал, Голос казался далеким, но Алиса явственно слышала свое имя, как будто она была глубоко под водой, а кто-то стоял на берегу и звал ее. Она и хотела бы не всплывать, но не могла слушаться голоса, поэтому оттолкнулась от дна и медленно поплыла на свет. Свет оказался гораздо ярче, чем она предполагала. Открыв глаза, Алиса тут же зажмурилась и попыталась закрыться рукой поскольку свет пробивался даже сквозь сомкнутые веки. Рука одернулась, но до лица не дотянулась. Тем не менее свет приглушили, и он перестал причинять боль. «Открой глаза, Алиса!» Снова приказал смутно знакомый голос, и Алисе пришлось послушаться. Рядом с ее кроватью стоял высокий, с аккуратной профессорской белой бородкой, мужчина лет 60. На нем был идеально англаженный белый халат, а на шее висел фондоскоп лесе показалось что фандоскопом этот мужчина никогда не пользовался повесил для антуража потому что так положено а еще она четко понимала что знает его но вспомнить сейчас никак не могла мысли путались натыкались друг на друга расползались по разным сторонам не давая собраться доброе утро произнес мужчина убедившись что она его видит ты меня помнишь меня зовут антон «Я главный врач в волчьем логове». «Помню», — прошептала Алиса, потому что голос отказывался полностью ей подчиняться. «Как я здесь...» На большее сил не хватило, но Антон понял, что она хотела спросить. «Вас привез Влад. Тебя и Леона. Ты наглоталась тьмы, и все могло кончиться плохо, но Леон тебя спас. Теперь ты в безопасности. Тебе ничего не угрожает, не переживай». Тьмы и не осталось, я проверил. А Леон, он справится. Голос Антона зазвучал строже, будто врач пытался убедить в этом не только ее, но и себя. Теперь отдыхай. Все остальные вопросы после. Он словно отпустил ее, потому что уже в следующую секунду Алиса снова упала в воду, глушившую все звуки и мысли. Однако не пролежала на дне долго. Теперь удавалось всплывать самостоятельно уже без чужого приказа, и оставаться на поверхности дольше. Силы возвращались к Алисе довольно быстро, и когда на завтрак к ней в гости наведался Влад, она уже сидела на кровати и с удовольствием уплетала обед, приготовленный для нее заботливой Тамарой Линишной. Твоя очередь меня навещать, усмехнулась она, когда Влад с огромным букетом цветов прошел внутрь. О, поверь! Мы будем должны друг другу еще много раз. Влад широко улыбнулся, сунул букет, стоявший у кровати на столике вазу. «Как ты?» «Антон сказал, жить буду», — заверила Алиса. «Ну, если Антон сказал, значит, точно будешь». «Расскажи мне, что там произошло?» — попросила Алиса. «Как Алексины. За них можешь не переживать». Поспешил успокоить ее Влад. потянул к кровати стул, уселся на него и принялся рассказывать. «Надо же!» А я была уверена что отец Дмитрий попросту сбежал, призналась Алиса, когда он закончил. Отец Дмитрий? Приподнял брови Влад. Он пуганный, многое повидал. Его уже сложно напугать. Просто тварь попалась хитрая, притворялась гораздо более слабой, чем была на самом деле. Вот, по нашему описанию, он и не подумал, что там все настолько серьезно. А когда понял, что одна отчитка не справится, и побежал за помощью. Земля возле креста на перекрестке. «На самом деле такая сильная?» — удивилась Алиса. «Не самая сильная. С кладбища, например, сильнее. Но кладбище было далеко. Поэтому Дима понадеялся, что и это справится. Мимо каждый день ходит много людей. Поэтому энергетика там тоже сильная. Как видишь, не ошибся. И в бабку Тиму больше не пустила, и из тебя выгнала. Хотя, надо заметить, из тебя ее по большей части выгнал Леон». Ну, и земля, конечно, помогла. На вопрос о том, как Леон, Влад, как и ранее Антон, немного замялся, но потом, понизив голос, признался. Такие сложные контакты всегда сильно на нем отражаются. У него там сейчас Анжела, и уже давно. Но, похоже, на этот раз все серьезно. Если хочешь, можешь позже его навестить. А можно? — удивилась Алиса. Влад пожал плечами. По крайней мере, не нельзя. Антон не запрещал. «А сам Леон о тебе спрашивал. Только чур я ничего не говорил». Алиса провела двумя пальцами по губам, как будто закрывая его на замок. Влад просидел у нее еще около часа, но о работе больше не говорили. Болтали в основном о пустяках. Влад рассказывал, что Алиса очень понравилась его родителям. Они даже делали ему недвусмысленные намеки присмотреться к этой девушке. Алиса в ответ хохотала, что они просто слишком плохо знают эту девушку. Иначе такой подруги сыну точно не пожелали бы». Влад отвечал, что она себя недооценивает. В какой-то момент Алисе даже показалось, что рассказами о родителях он будто пробивает почву, присматривается к тому, как она отнесется к его возможным ухаживаниям. Но Алиса быстро отбросила эту мысль. Не такая уж она завидная невеста, чтобы все жаждали ее внимания. «Ладно, Матвей». Он в нее влюблен с детства, а брат Леона скорее просто ни одной юбки не пропускает, даже если это юбка с него ростом и в кожных штанах. Но Влад вряд ли мог быть всерьез ею заинтересован. И снова вспомнилось прикосновение Леона к ее подбородку. Вот уж об этом точно не стоит думать. Кто он и кто она. Тем не менее убедиться, что с ним все хорошо, хотелось почти физически. Где-то через час после того, как Влад ушел, Алиса решилась. Осторожно спустила ноги с кровати, убеждаясь, что силы в них уже достаточно, они не подведут. Пижама на ней была вполне приличная для прогулок по коридору. Только вот тапочек нигде не нашла. Прохладный пол холодил босые ступни, но это казалось даже приятным. Алиса тихонько вышла из палаты, огляделась, вспоминая, где однажды уже видела тяжелую металлическую дверь. На стене рядом с ней висел кодовый замок. И Алиса растерянно остановилась. Кот ей Влад не сказал. Возможно, она повернула бы обратно. Но в этот момент замок сам пискнул, засветила зеленая кнопка, и дверь открылась. Алиса дернулась в сторону, боясь, что оттуда выйдет Антон и поинтересуется, какого чёрта она тут делает. Но из-за двери показалась Анжела. И выглядела она при этом отвратительно. Гораздо хуже чем в первую их встречу. Нет, на ней все так же была ультракороткая юбка, обнажающая не только упругие бедра, но и начало филейной части, узкий топ кислотно зеленого цвета, подчеркивающий грудь. Но туфли она при этом несла в руках. Было видно, что ей тяжело передвигаться даже босиком, на каблуках и вовсе рухнуло бы. Светлые волосы, теперь спутанные и грязные, свисали вдоль осунувшегося лица землисто-серого цвета. Под глазами залегли мешки, в которых можно было запросто заготовить овощи на зиму. Анжела скользнула по ней усталым взглядом и неожиданно призналась: Знаешь, я уже жалею, что я ввязалась в этом. Алиса растерянно моргнула. Она не была уверена, что Анжела вообще запомнила ее и уж точно не ожидала таких откровений. Впрочем, возможно, девушка ее и не узнала, и ей просто захотелось вывалить на кого-то мысли. Прости приглашающим тоном переспросила Алиса. «Сил моих на это больше нет», — заявила Анжела, прислоняясь к стене. «Трахаться за деньги — и то проще. Хотя, поверь, извращенцев и уродов хватало. Но я, кажется, готова вернуться к старой работе. Потому что вот так...» Она указала подбородком на дверь, из-за которой только что вышла. «Никакого здоровья не хватит. И никаких денег уже не захочешь. Все, adios. Не знаю, увидимся ли». Она махнула Алисе рукой с зажатыми в ней туфлями и, пошатываясь, направилась в сторону выхода из медотсека. Алиса растерянно посмотрела на дверь, ведущую в палату Леона, потом снова вслед удаляющейся девушки. И вдруг вспомнила, что так и не знает, как войти в палату. «Анжела!» — позвала она. «Какой кот?» «Ноль-ноль-три-ноль», ноль, ноль", — отозвалась Анжела, не оборачиваясь. Алиса ввела кот и, тихонько постучав, вошла в открывшуюся дверь. Палата Леона не походила на другие помещения медицинской части. Напоминала остальные комнаты в доме. Была такого же размера, как и та, в которой проснулась Алиса, но имела темные стены и потолок, вместо больничной кровати — обычная двуспальная. Окон не было, как и аппаратуры. последнее удивила Алису особенно. Как они следят за состоянием Леона? А если это не нужно то почему он здесь, а не в своей комнате? Разве что из-за стальной двери? «Можно?» — негромко спросила Алиса, закрывая за собой дверь. Леон не отозвался. Из освещения здесь было лишь тусклое бра на стенах, и Алиса видела, что он лежит в кровати, но спит или нет, не понимала. Тихонько подошла ближе, остановилась. Леон спал. Глаза его были закрыты, лицо максимально расслаблено. Одеяло медленно поднималось и опускалось. Алиса не стала его будить, Подошла к самой кровати, внезапно ощущая в груди какое-то странное, теплое чувство. Захотелось дотронуться до него. Именно сейчас, когда он спит, это было необычно, потому что лишние тактильные контакты она не любила. Не то чтобы они ее раздражали. Алиса просто не видела смысла во всех этих объятиях и прикосновениях. Когда-то молоденькая психолог в интернате, только-только закончившая университет, еще не растерявшая Запала разобраться в людях и помочь им, говорила Алисе, что она избегает не просто прикосновений, но и привязанностей, потому что своего отца она не знала, потому что мать отдала ее в интернат, потому что нет ни одного человека, кому Алиса могла бы захотеть дарить тепло, сама его лишенная. Алиса тогда лишь хмыкнула в ответ и не стала задумываться над словами психолога. Не собиралась она думать об этом и сейчас, но желание было таким сильным, что Алиса не могла ему сопротивляться. Конечно, она не стала дотрагиваться до его лица. Вдруг он проснется? Что она скажет? Просто немного поправила съехавшее в сторону одеяло, и вдруг заметила странное. Из-под одеяла вниз, под кровать, уходила железная цепь. Алиса медленно перевела взгляд и убедилась, что такая же цепь есть и в ногах, И с другой стороны. Осторожно опустилась на колени, заглянула под кровать. Четыре цепи собирались воедино и прикреплялись к огромному металлическому кольцу, вделанному в пол. А вокруг этого кольца, чем-то темным, были написаны слова на латыни. Стало жутко. Алиса торопливо поднялась, отошла назад. Лучше ей вовсе уйти. Незачем никому знать, что она видела. О том, что приходило, известно только Анжеле, Но, учитывая ее состояние, едва ли она запомнила. А то, может, и не вернется вовсе. На лице Анны проступил такой откровенный испуг, когда она открыла дверь и увидела его, что Влад не сомневался. Леон прав. С чего бы ей пугаться, даже если он приехал без предварительного звонка? Они ведь помогли ей, избавили от мешающего жить демона. Она могла бы удивиться его визиту, обрадоваться или наоборот, показаться недовольной, если он помешал ее планам, но не испугаться. «Владислав!» — взяв себя в руки, приподняла брови Анна. «Не ожидала вас увидеть. Я на минуточку». Лучезарно улыбнулся Влад. На пару вопросов буквально. «Могу войти?» Анна обернулась, но дверь шире не открыла. «Я спешу!» — пробормотала она, хотя Влад точно знал, что спешить ей некуда. «У Кати еще два урока. Сына она забирает и вовсе после обеда. Утреннюю смену на работе Анна уже отработала. Еще раз убираться пойдет только вечером. Он изобразил участливое непонимание. «Куда?» «В... в магазин». «На ходу сочиняет». Не ожидала его визита. Думала, что они ничего не узнают. Не заподозрят. Не готовилась. Это действительно всего на минутку. Влад аккуратно, но уверенно оттеснил ее от двери. вошел в квартиру. Анна, поняв, что избавиться от назойливого гостя не получится, растеряла гостеприимность, указала на ближайшую дверь. — Проходите на кухню, у меня не прибрано. Владу было плевать на ее уборку. Он вошел на кухню, присел на ближайший стул, давая понять, что без ответов не уйдет. Анна же, напротив, прислонилась спиной к стене, будто готовилась в любой момент сбежать, сложила руки на груди, закрываясь. — Как ваша мать? — спросил Влад совершенно не то, зачем пришел. Но ему нужно было притупить бдительность хозяйки квартиры, застать ее врасплох. Спасибо, уже лучше, ответила Анна напряженно. Ваш врач ее осмотрел, заверил, что необходимости в госпитализации нет. Она уже самостоятельно ест, все нормально. А дети тоже. И Егор ничего не понял. Катюша спит, со мной пока боится, но я уверена, вскоре она тоже придет в норму. Откуда вы узнали о Леоне? вот тот вопрос который хотел задать влад и который так боялась услышать анну она покраснела вновь подобралась выпрямилась готовая к атаке отвела взгляд в сторону все еще надеясь что обойдется да что о нем знать пробормотала она и по телевизору же показывают в передачах разных в газетах писали и все же откуда о нем узнали именно вы да я не помню В голосе Анны явно послышали слезы. «В передаче, наверное, какой-то. Катя часто телевизор смотрит». «Когда это было?» «Давно. Не помню. Может, вообще несколько лет, уже знаю. Просто мне не надо было раньше». «По вашим словам, полтергейст появился у вас около года назад. Почему же вы обратились к Леону именно сейчас?» Анна закусила губу. По ее лицу было видно, что больше всего на свете она хочет, чтобы сейчас случилось наводнение». Землетрясение, торнадо, что угодно, только бы не продолжать разговор. Терпеть не стало сил, произнесла она. Или вам кто-то посоветовал обратиться к Леону, подсказал Влад. Даже скрещенные на груди ее руки задрожали. Она сжала пальцы в кулаки. Могла бы просто соврать, что подсказали на работе или соседи, но Анна не готовилась к этому разговору. Растерялась и испугалась. Было что скрывать. Анна. Снова позвал Влад. «Кто вам подсказал обратиться к Леону?» «Я не знаю». Наконец, едва слышно, произнесла она, опустив голову. «Мне написали». «Куда написали?» «Письмо». «На почте?» Анна сначала кивнула, а затем мотнула головой. «По электронной почте. Я ею не пользуюсь, но сейчас же все на ней завязано. Банки, всякие приложения. В телефоне она установлена». Обычно всякие спам присылают. Я даже не смотрю. А тут пришло письмо с названием «Я знаю, как избавить вас от призрака». Я и открыла. И что в нем было? Ну, было написано, что мне следует обратиться к Леону Волкову. Он поможет. Вы под карауль Леона, когда он выезжал от мэра. Едва ли информация о том, где он будет и когда, доступна для обычной уборщицы. Уж извините. «Вам сообщили об этом в письме?» Анна кивнула. «Когда именно он выйдет, я не знала, поэтому сторожила рядом. Но мне сказали, что он там будет. Сказали, на какой машине. От кого было письмо?» «Я не знаю. Оно не было подписано». «Ну еще бы. Было бы оно подписано». Тот, кто прислал это письмо, явно не дурак. Жаль лишь, что очень много людей знало, где будет Леон и на какой машине. Круг подозреваемых слишком велик. «Но там был обратный адрес. Вы помните его?» Анна замотала головой. Тут Влад ей верил. Человек, который не пользуется электронной почтой, может даже не знать, где смотреть этот адрес. А имя отправитель едва ли писал. «Могу я увидеть это письмо?» Я его удалила. Так в нем было написано. Влад молча вытащил бумажник, отсчитал приличную сумму, положил на стол. «Это вам на новый телефон. Отдайте мне свой». Он ждал, что Анна будет возражать, но она не стала. То ли он морально настолько задавил ее, а это было несложно со слабой женщиной, год прожившей в кошмаре, то ли она и рада была помочь. Принесла телефон, протянула его Владу. Телефон был простенький, недорогой, с отколотым с краю экраном. Влад включил его, убедился, что это действительно тот самый телефон. Ничего не ожидая, зашел в корзину, но она оказалась пуста. Значит, инструкции были не в стиле «удали письмо», а вполне конкретные. Но Влад не сомневался в том, что хорошим специалистам не составит труда восстановить его и узнать адресата. А хорошие специалисты у Леона были. Не прощаясь, Влад вышел из квартиры, спустился вниз, закурил. Леон, чертов экстрасенс, почувствовал, что дело нечисто. Жаль, слишком поздно. Уже придя в себя в волчьем логове, Он позвал Влада, рассказал о своих подозрениях. И теперь Влад убедился, что Алексиных кто-то целенаправленно отправил к ним. Подозрения у Леона закрались в тот момент, когда бабка потребовала девочку. Демон ведь жил в ней по меньшей мере год. Давно мог добраться и до девочки, но почему-то не сделал этого. Леон решил посмотреть, чем кончится дело. А дело кончилось тем, что отчитка проходило ровно до тех пор, пока в комнате не появились Алиса с Катей. И пока демон не перебросился на Алису, миную Катю, которая, очевидно, была лишь приманкой. Леон считал, что целью была именно Алиса. Влад же больше склонялся к Софи. Откуда тому, кто написал письмо Анне Алексиной, вообще было знать об Алисе? Алиса работала-то у них тогда всего пару дней. И в таких делах... Леона всегда сопровождала Софи. Впрочем, сейчас это было не столь важно. Важно то, что Леон прав в своих предположениях. Кто-то копает под него с целью навредить. Найти бы теперь эту крысу.